Необычная и какая-то таинственная приписка Пастернака могла, если не потрясти, то, по крайней мере, глубоко задеть Сталина. Прежде всего, не могло не тронуть то, что Пастернак отказался подписать обычное, банальное письмо 33 писателей, а выразил свое чувство своими словами. Значит, у него было чувство... И что это значит? Накануне глубоко и упорно думал о Сталине, а утром прочел известие. Какая-то мистика, так называемая чертовщина. Сталин был грубым человеком, но не без своих так называемых глубин. Над этим он мог задуматься». И далее, что означало, что Пастернак в ноябре 1932 года глубоко и упорно думал о Сталине, как художник впервые. Что это значит, как художник? Как провидец, как тайновидец, который как бы был рядом в момент смерти Аллилуевой и видел, как она умерла то может поручиться, что у Сталина не пробежали мурашки по телу, когда он прочитал эти строки поэта. Коряков. Термометр России. Новый журнал, 1958 год. Номер 55. страница 140-141. Коряков заложил определенную традицию, восприятия и интерпретации этого пастернаковского текста. Его точку зрения поддержали, например, Парамонов, Громов, Герштейн. До крайности ее довел Сарнов, который расценил публикацию в литературной газете как знак особой милости, особого благоволения и даже наверняка особого интереса кремлевского властителя к пастернаку. Строя эти предположения, авторы исходили, судя по всему, из убеждения, что Пастернака Сталин не мог не прочитать. Между тем, сегодня даже неизвестно, входила ли тогда литературная газета в круг регулярного чтения Сталина. При том, что версия об убийстве Сталиным своей жены не доказана, нельзя забывать и о его психологическом состоянии в те дни. Было ли дело вождю до соболезнований, которыми были заполнены газеты и журналы? Галушкин. Сталин читает Пастернака. В кругу Живаго Пастернаковский сборник. Stanford 200. Stanford Slavic Studies, Volume 22, страница тридцать 40 сороковая. Для меня было бы большим счастьем свидеться с вами. И если я в этом не проявляю самодеятельности, то только потому, что в той мере недоволен собой, что до поры до времени отнял у себя право искать больших и глубоких удовольствий, вроде свидания с вами, пока не заслужу. Я неудачно это выразил. Но, вероятно, чувство это вам знакомо, может быть, по далеким воспоминаниям. Я больше полугода ничего не делаю. Не работается как-то мне. Это от того, вероятно, что весна принесла с собой глупый призрак относительной свободы, ложной, поверхностной, и, может быть, в нашей действительности неуместной. Эта ненужная иллюзия развела чувство ответственности в наших условиях ни во что не воплотимой. На меня большое впечатление произвели речи Бухарина и Рыкова на пленуме. Они эту двусмысленную видимость разрушают. Б. Л. Пастернак Андрею Белому 15 января 1933 года Примечание. На январском пленуме ЦК ВКПБ Бухарин и Рыков выступали с покаянными речами и полной поддержкой политической линии Сталина. Известие. 14 и 15 января 1933 года. Конец примечания. Сейчас просто в порядке перечисления тех немногих приятных впечатлений от редкого отдыха в Москве. Просидел у Гронского с Куйбышевым, от которого осталось очень приятное впечатление. Послал ему маски по его просьбе. И потом, вчера был у нас Пастернак, и оставил легкое хорошее впечатление. Белый Кезельман... Первая половина 1933 года. Письма Белого к Кезельман. Новый журнал. 1976 год. Номер 124. Страница 169. Про наших, верно, уже от них самих знаете. Живут и здравствуют. И даже Лида еще службы не потеряла в Мюнхене, что меня, в общем, страшно удивляет потому что от одного недавно приехавшего немца я из вполне арийских источников знаю, что там форменный сумасшедший дом и даже бледно у нас представляемый. Гонению и искоренению подвергается даже не столько ирландство, сколько все требующее знания и таланта, чтобы быть понятным из чисто немецкого». Примечание. Ирландство. Эфемизм вместо еврейства. Конец примечания. Это власть начального училища и средней домохозяйки. Правда, в последнем письме папа много говорит о скоро открывающейся выставке трехсотлетия французского портрета. Но... Очевидно, сняться и съездить на выставку не так-то легко технически. Я телеграмм мою звал их суда, а потом узнал, что и вы их приглашали. Переписываться, во всяком случае, стало труднее. И так противно было по-немецки пробовать писать, что обратился к французскому языку, хотя знаю его плохо. Пастернак Фрейденберг 1 июня 1933 года. «На квартире у нас тоже очень хорошо, но все это ценой зининых трудов. Мы живем без работницы, да и старуху-тетку свою она отправила в Тулу, так что жилплощадь наша, бывшая мастерская и гостиная, не по-московскому обширна и пустынна. Принимая во внимание ее величину и чистоту, А также и то, что у Зина на руках два мальчика, шести и восьми лет. Просто поразительно, как она совсем справляется. С уборкою, ездой на мясницкую, в распределитель, с трепнёй, занятиями с детьми и пошивками на всех нас, сверх того, что младшего, лялика, она каждое утро водит в детский сад и в шесть часов за ним заходит. Завидное воспитание получают её мальчики. Они не только занимаются с ней по вечерам, играми и предметами, но помогают ей по хозяйству, подметают, моют посуду и прочее, и прочее. Разумеется, играть ей совсем не приходится. Она очень обижается, когда до нее доходят сведения о моих восхищениях ею с этой хозяйственной стороны, замечая, что эти кухарские лавры ей не льстят, и она их не добивается». Но и трагедии из нынешнего нашего образа жизни не делает. Пастернак Л.О. Пастернаку. Начало октября 1933 года. Зина. Зина — дракон на восьми лапах. Грубая, плоская, воплощенное антиискусство. Сойдя с ней, Борис перестал писать стихи но она, по крайней мере, сыновей вырастила. И вообще женщина порядочная. Запись от 8 октября 1960 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2. Страница 429. 10 февраля 1935 года. Не очень понравилась Зинаида Николаевна Раздраженная, недовольная, зло, покрикивающее на Пастернака. Из дневника Спасского. 1933-1941 годы. Пастернаковский сборник. Статьи публикации. Выпуск 1. Москва. 2011 год. Страница 423. Люди вдруг начали избегать общения друг с другом. Страхом стукачей и доносов это еще не объяснялось. К тому времени мы еще не успели по-настоящему испугаться. Просто наступило онемение. Появились первые симптомы летаргии. О чем разговаривать, когда все уже сказано, объяснено, припечатано? Только дети продолжали нести свой вполне человеческий вздор И взрослые, бухгалтеры и писатели, предпочитали их общество разговором с равными. Но матери, подготовляя к жизни своих детей, сами обучали младенцев священному языку взрослых. «Мои мальчики больше всех любят Сталина, а потом уже меня», объясняла Зинаида Николаевна. «Жена Пастернака». «Мандельштам», Воспоминания. Нью-Йорк. 1970 год. Страница 48 «Положение мое было бы совершенно простым, если бы Зинаида Николаевна и Евгения Владимировна знались друг с другом. Их взаимное игнорирование друг друга – это единственное, что продолжает затруднять мне жизнь». Сейчас мы с Зиной живем очень хорошо, ценой ее трудов, потому что мы нашли, что безработницы в доме тише и полнее. Никаких драм или колебаний у меня нет, и, наверное, последние перегородки, которые еще отделяют меня от некоторых близких мне забот, со временем упадут. Зина так много перенесла в свое время, что я вполне ее настороженность понимаю и оправдываю. И тут, как во всем, чудотворцем окажется время. Как бы ни изменилась жизнь Евгении Владимировны, мне никогда не перестанет быть близким все, что с ней делается. Вы, наверное, без моих писем это угадали, но отсюда не надо делать ложных выводов. У меня не было бы никаких тайн от Зины, если бы сама она от них не отворачивалась. Также невозможно, впрочем, говорить и с Евгенией Владимировной о Зине. Пастернак Табидзе. 12 октября 1933 года. Вспоминая о моем берлинском увлечении музыкой, бабушка распорядилась, чтобы ее рояль При нашем переезде отошел мне, и папа перевез его к нам в квартиру на Тверском бульваре. Мне так и не удалось оправдать этот подарок. Мои уроки музыки не увенчались успехом. Но, приходя к нам, папа подолгу играл на нем. Этот инструмент обладает удивительным звуком. Бабушке самой предложили выбрать его на фабрике Бехштейна еще в 1880-х годах в качестве приза за успешные концерты. Папина игра на рояле была для меня продолжением нашей прошлой совместной жизни, когда он регулярно импровизировал по вечерам. На Волхонке вскоре появилась пианино, на котором играла Зинаида Николаевна бывшая профессиональной пианисткой. При ней папе было стыдно несовершенство своей музыкальной техники, и он играл только у нас. Я очень любил папину музыку. Она возвращала меня в детство. Но совсем забыл, как он по вечерам, когда я засыпал, особенно когда я был болен, тихонько пел мне колыбельные и другие песни. Это мне напомнила мамочка, когда много позже, услышав, как я напеваю какие-то русские песни, говорила, что это у меня от папы, который пел их мне, и они бессознательно всплывали потом у меня в памяти. Но главным было, конечно, папино чтение стихов и писавшейся тогда прозы. Кроме того, он очень любил читать Пушкина, Алтаву, «Медного всадника» и другое. На Волхонке это было постоянным сопровождением и наполнением нашей жизни. Когда мы жили на Тверском, это стало реже. И кроме того, у папы изменилась сама манера чтения. В молодости чтение было для него повседневностью. Он это делал без всякого усилия, переходя от монолога к чтению. Причем он читал удивительно. Я никогда не слышал, чтобы так кто-нибудь читал. И эти его чтения недавно написанного были самым замечательным и радостным, что у меня было в жизни. Пастернак Е.Б. Понятая и обретенная. Страницы 387-388. Сейчас был у Жени. Светло у них чисто. Маленькие-маленькие две комнаты. Примечание. К этому времени диспозиция была следующей. В комнатах на Волхонке поселился Б. Л. З. Н. Пастернак и ее двумя сыновьями. Вновь полученную квартиру на Тверском бульваре они отдали Е.В. Пастернак с Женей. Конец примечания. Молодцы они оба. Как живут, как держатся. Женек мне таинственный остров вслух читал, Подперши голову рукой. Читал, как корабль пиратов на воздух взлетел И как с берега стали ловить обломки. И прозу эту читал, как лирику, Благородно, на распев печально. И был очень красив в профиль. «Очищенно красив, чуть-чуть даже капризно изящен, А Женя напротив него сидела и палитру чистила. Умная, грустная, дружелюбно понимающая. А когда я домой пошел... Но ну откуда быть юмору? Я подумал, что ведь вот они сейчас такие, какими я их всегда желал. Нет, в тысячу раз чудеснее но в желаемом именно направлении, и такими сделала их печаль. Моя и их, и то, что я им не мешаю быть естественными, как мешал всегда ежеминутной ревнивой критикой, все боясь, что они кому-нибудь не понравятся. к родителям. 4 января 1933 года. Я рад тебе сказать, что работаю в невозможнейших условиях, в которых другой бы спился или с ума сошел. Много семей у нас живет на Волхонке. Все в разное время встают, начиная с шести утра. Весь день ходьба. Все это мимо меня грохочет, а у меня перегородок тонкая ребрасть, сквозь которые можно пройти, как свет, и все это... Раздалось, пошатнулось, опустилось, село метро. Примечание. Строительство метро шло по Волхонке. Конец примечания. Всюду трещины, лоскутья обоев, дыры, грязь, песок, крысы. Пастернак Цветаевой. 24 октября 1934 года чтобы в тоске по русской культуре вспомнить с благодарностью Тифлис и затасковать по нем именно этой тоскою, и мне теперь ясно. Этот город со всеми, кого я в нем видел, и со всем тем, зачем из него ездил, и что в него привозил, будет для меня тем же, чем были Шопен, Скрябин, Марбург, «Венеция» и «Рильке». Одно из глав охранной грамоты, длящейся для меня всю жизнь. Одно из глав, как вы знаете, немногочисленных. Одно из этих глав. И в выполнение ближайшей по счету. Я говорю «будет», потому что я писатель. И все это надо превратить в речь и всему найти выражение. Говорю «будет», потому что всем этим он уже для меня стал. Пастернак Яшвили. 30 июля 1932 года. Из газет ты уже знаешь, наверное, о национальных бригадах орккомитета. Горько и украл наши махачакалайские мысли и создал бригады, которые должны изучить соответствующие литераторы к съезду путем поездок на места. «Мне пожаловано Грузия, и всей грузинской бригаде я узрел дорогое твое имя, затем Тынянова, Габриловича». Кстати, бешеной активностью проявил себя Пастернак. Он намечен в Уральскую бригаду, но рвется в Грузию, и уже перевел три стихотворения из Тициана Табидзе. Обещает пяток еще. Павленко Тихонову. 20 сентября 1933 года. Знамя 1968 год. Номер 4. Страница 131. «Если Ешвили весь был во внешнем центробежном проявлении», Тициан Табидзе был устремлен внутрь и каждую своей строкой и каждым шагом звал в глубину своей богатой, полной догадок и предчувствий души. Главное в его поэзии — чувство неисчерпанности лирической потенции, стоящее за каждым его стихотворением, перевес несказанного и того, что он еще скажет надсказанным. Это присутствие незатронутых душевных запасов создает фон и второй план его стихов и придает им то особое настроение, которым они пронизаны и которое составляет их главную и горькую прелесть. Души в его стихах, столько же, сколько ее было в нем самом, души сложной, затаенной, целиком направленной к добру, и способны к ясновидению и самопожертвованию. Когда я думаю о Яшвиле, городские положения приходят в голову. Комнаты, споры, общественные выступления, искрометное красноречие Яшвиле на ночных многолюдных пирушках. Мысль о обидзе наводит на стихию природы, В воображении встают сельские местности, приволье, цветущие равнины, волны моря. Плывут облака, и в один ряд с ними в отдалении строятся горы. И с ними сливается плотная приземистая фигура улыбающегося поэта. У него немного подрагивающая походка. Он трясется всем телом, когда смеется». Вот он поднялся, стал боком к столу и постучал ножом о бокал, чтобы произнести речь. От привычки поднимать одно плечо выше другого он кажется немного кособоким. Стоит дом в каджорах на углу дорожного поворота. Дорога поднимается вдоль его фасада, а потом, обогнув дом, идет мимо его задней стены. Всех идущих и едущих по дороге видно из дома дважды. Это разгар времени, когда, по остроумному замечанию Белого, торжество материализма упразднило на свете материю. Нечего есть, не во что одеваться. Кругом ничего осязаемого, одни идеи. Если мы не погибаем, это заслуга тифлистских друзей-чудотворцев, которые все время что-то достают и привозят, и неизвестно подо что снабжают нас денежными судами от издательств. Мы в сборе делимся новостями, ужинаем, что-нибудь друг другу читаем. Веяние прохлады, точно пальчиками, быстро перебирает серебристую листвою тополя, белобархатную с изнанки. Воздух переполнен одуряющими ароматами юга, и, как передок любой повозки, на шкворне ночь в высоте медленно поворачивает весь кузов свой звездной колымаги. А по дороге идут и едут орбы и машины, и каждого видно из дома дважды. Пастернак. Люди и положение. Правда ли нравятся вам переводы? Позвольте в этом усомниться. Всякие переводы заключают некоторое насилие над подлинником, и плохие, и хорошие. Мои же скорее первого рода. Вероятно, я опошляю вас. Потому что у всякого художника в ходе его работы складывается своя собственная идея устойчивости слова — И моя очень груба. В ней много дилетантского, не по-хорошему перемешанного с жизнью. По банальности она недалеко ушла от того, что зовут нациновщиной, опухтиновщиной или есенинщиной, когда берут самое слабое у этих поэтов для обозначения чужих недостатков. Все это я очень хорошо знаю но этим отличаются не только мои переводы из вас и Паоло, но и весь мой однотомник. Пастернак. Табидзе. 12 октября 1933 года. В переводе новейших грузинских поэтов у Пастернака мы наблюдаем предельную смысловую точность, почти сохранены все образы и расстановка слов, несмотря на некоторое несовпадение метрической природы грузинского и русского стиха. И что важнее всего, в них чувствуется напев, а не переложение образов. И удивительно, что все это достигнуто без знания грузинского языка, и не на опыте одного, а десяти поэтов, конечно, с различным успехом. Тут секрет мастерства Пастернака, и действительно он открывает новую эпоху в переводной поэзии. Несмотря на то, что Бальмонт перевел Шатару Ставели и другие крупные поэты в разное время переводили грузинских поэтов, переводы Бориса Пастернака кладут начало настоящему продвижению грузинской поэзии на всесоюзную арену. Заполняя больше чем столетний пробел в русской поэзии грузинских переводов Табидзе О книге Пастернака Грузинские лирики Пастернак про эконтра том 1, страница 749. Примечание. Этот отзыв был послан Гольцеву для публикации 27 октября 1935 года, но не был опубликован. Конец примечания. Несомненно, что для Пастернака и Тихонова переводы грузинских поэтов не были простой работой на заказ, а были обусловлены внутренней творческой потребностью. Не случайно, что для обоих грузинские переводы совпадают со временем лирического молчания. Не случайно, что оба После длительной работы над грузинскими поэтами снова выступили с новыми оригинальными стихами. Светополк мирской о советской поэзии. Известия. 1936 год. 28 января. Номер 24. 5881. Страница 3.